Глава одиннадцатая Больше она не боялась, почти. Порой ей казалось, что рядом с Райдо она утрачивала саму эту способность испытывать страх. Правда, стоило ему уйти, не надолго и не уйти, но просто выпасть из поля зрения, и она терялась. И страхи вдруг возвращались, множились. подавляя само желание сопротивляться, Элла пыталась, училась улыбаться, после видела в зеркалах, что улыбки её лживы, и лицо маска. Это лицо теряло чувствительность. И Элла трогала онемевшую кожу, бледные губы и излишне тонкий, некрасивый нос, говорила себе успокоиться, и не только себе. Правда, остальные были спокойны. Гарм, который по-прежнему держался на особицу, порой исчезая на день или два, а однажды и вовсе на неделю, и тогда Илле с удивлением понимала, что беспокоится из-за него, что привыкла и к его молчаливому присутствию и к уходным запахам, которые привязались к нему, к полусонному взгляду и показной лени, привыкла она и к суетливому Талботу, что и думать забыл об отъезде. Всецело отдавшись поиску клада, он в нофи в нофи обшаривал дом, простукивая стены и полы, забираясь в подвалы, на чердак. Он рассказывал о поисках, когда устал, обречённо почти смирившись, что именно этот клад не даётся в руки, когда восторженно с предвкушением победы, когда просто потому, что невозможно было молчать. Привык к лакнире, тихой, растерянной Верный не способный свыкнуться с мыслью о замужестве, тем более что замужество это было быстрым и каким-то ненастоящим, что ли. Нет, Нира ничего не говорила, но в словах не было надобности. Я Она решилась подойти на третий день пребывания в доме. Я рада, что ты жива, и, и замолчала, протянув серебряную бабочку-заколку. Помнишь, Мира мою сломала, и я ещё плакала. Ты сняла ей вот. У меня никогда не было таких красивых. И я её ее... я прятала её от мамы, от Миры тоже, и вообще от всех. Я не знаю, захочешь ты со мной говорить или нет, но серебро потемнело, и эмаль стёрлась с крыльев, и бабочка эта простенькая, копеешная, смотрелась почти жалко. Я подумала, что мне больше нечего тебе дать. Не рассмотрела снизу вверх. Да это не подарок совсем, она ведь твоя. Нет, Ила коснулась крыльев бабочки, теплых, как и ладони Неры. Я ее отдала, и я не хочу вспоминать. Хорошо? Нера кивнула. Она стиснула кулечок и спрятала за спину, за пышные юбки нелепого платья. Подружкой невесты ты тоже не будешь. Ей не хотелось этой свадьбы. Ила видела. Я не думаю, что это хорошая идея. Вряд ли появление Илы обрадует Наю Арманди и остальных тоже, и разговоры пойдут. У меня больше нет подруги. Мира на меня злится, мама тоже, все злятся. Я нет. Но у тебя-то есть причины. Неловко извиняющаяся улыбка. Я я не особо умна, и меня тогда отправили к тётушке, а потом, когда вернулась, то мама сказала, что ты погибла, все погибли в доме. Она солгала, я знаю, когда она лжет, только не говорю. И тогда подумала, что она хочет защитить нас с Мирой, избавить от от подробностей. Ире мне ты шестнадцати, а год тому она была еще моложе, ребенок. И странно, что Ил и на этого ребенка злилась. Но в доме появились кое-какие вещи, я их помнила. И мама сказала, что твоя матушка была бы не против, что она память сохраняет, и это снова ложь была. Но я не замечала тебя ведь нет и никого нет, а мама – это мама. Нира вздохнула и обняла себя. Потом появился отец и сказал, что ты выжила и если так, то есть шанс. Какой шанс? Не знаю. Нира покачала головой. Я я случайно услышала тот разговор, что они сделали. Ничего, ты тоже лжешь, Селгут. Это неправильно, и я не хочу этой свадьбы. Никакой не хочу. Хочу, чтобы меня оставили в покое. Только разве меня послушают? Она оказалась права. Не послушали. Белое платье, фата, венок из белых цветов. Невеста походила на фарфоровую куклу, бледную, хрупкую, растерянную. Она ту чёрный костюм был к лицу. Что подарить женщине, чтобы она обрадовалась? спросил он, заглянув к Иле, как обычно постучать себе труда не дал. Не знаю, ты же женщина, разве я радость? Она почти готова была улыбнуться до того, серьёзным и вместе с тем растерянным он был. И, наверное, в другой жизни у Илы мог быть младший брат или кузен, скорее всего, кузен. Возраст Ната и характеры его. Подари ей цветы, посоветовала Илы и не удержалась, коснулась виска, убирая длинную прядь. Несмотря на все усилия Ната волосы его по-прежнему стояли дыбом. Удачи тебе. Вам удачи. Ты ты не будешь ей мстить? Он перехватил руку и не отпускал, держал осторожно, но крепко. В глаза заглянул, наверное, пытаясь понять, скажет ли она правду. Не буду. Она ни в чем не виновата. Она хорошая. На отнюдь улыбнулся. Верно ему самому улыбка была непривычна, очень хорошая, замечательная, просто грустная в последнее время. И я тебе привезу кусок торта. Хочешь? Хочу. Подумав, согласилась Ила. В конце концов, она действительно женщина, а торты женщин очень даже радуют. И тогда еще подумала, что у Райда тоже. уедет, но он остался. Вытащил Нани из корзины, сам лёг, вытянулся на ковре и её положил на живот. "Полози", сказал он, ткнув Нани пальцем в толстую ножку. "Тебя ждут великие дела". Она, верно осознав величие тех самых грядущих дел, о которых сама илы понятия не имела, зашевелила, что ногами, что руками, будто и вправду ползти пыталась. А потом затихла, привстала на ручонках, тоже толстеньких, смешных, и уставилась на Райда. Я тебя замуж просто так не отдам. Он лёг на бок и ноги подтянул к животу, и в этой позе, в неловком жесте, которым Райда прижал ладони к груди, Илла увидела боль. Тебе надо отдохнуть. Ты учти, что вырастешь, станешь красавицей, и налетят, найдутся глаеды вроде Ната. Хотя нет, над безстолычно не оглоет, тут я поторопился. Ила села рядом и руки сунула под свитер, а Райда закрыл глаза, будто у твоей матушки пальцы ледяные. Потерпишь. Уже терплю. И вот представь, заявится ко мне однажды какой-нибудь лащёный типчик, мол, хочу вашу дочь замуж. Нани улыбнулась и надула пузырь. Вот-вот, и я о том же. Как ему будет нос не сломать? Я тебя растила, а он замуж. Лежи смирно. И Лелигонька толкнула его, невозможного ни человека, который от толчка упал на спину и вытянулся, руки на груди сложив. Лежом смирно. Райда, тебе же разрыв цветок спал, и всё одно, даже во сне рос медленно, тяжело, но рос. Больно. Выдохнула Ила, пытаясь что-то сделать с этой болью. Немного. Я потерплю. Её злила это его готовность терпеть и ещё, пожалуй, собственная беспомощность и то, что до весны ещё больше 2 месяцев, а значит, Райду придётся их как-то прожить. Не волнуйся. Он перехватил её руку и поднёс к губам. Всё не так плохо. Точнее, раньше было куда хуже, а сейчас вот. Я привык. И улыбается, гад. Ииле, я о другом спросить хотел. Ты и Нира, мы поладим. Если тебе тяжело ее видеть, мы поладим. Она не спешила убрать руки, пусть и в прикосновении этом, в связи больше не было нужды. Ииле поймала себя на мысли, что ей нравится трогать пса, не любого. но именно этого конкретного пса, который, кажется, не имел ничего против этих прикосновений. Его кожа была горячей и мягкой, с шёлковыми нитями старых шрамов и с жгутами рубцов, которые больше не спешили раскрыться. И это хорошо. Если у неё получится, то весной рубцы разгладятся, и шрамы, возможно, исчезнут. Хорошо. А если бы я сказала, что не хочу её видеть, ты бы отправил бы Ната в столицу, но лучше пусть пока здесь побудет на глазах. Слишком он дикий для города. Ничего, исправим. И слово своё Райда сдержал. Исправлять Ната взяли сразу после свадьбы, с которой Илы привезли не торт, но троицу золочёных орехов с начинкой из мёда и цукатов. Орехи Нат спрятал в кармане костюма и, верно забывши, немного раздавил Все равно было вкусно, и Эла даже спасибо сказала не потому, что положено благодарить за подарки, но вполне искренне. Пожалуйста, ответил Над, я тебе потом куплю. А еще карточку хочешь? Нас там снимали, сказали, что в газете напечатают. Про меня раньше никогда в газете не печатали. Это событие. Да, только. Он вздохнул и неосознанно, подражая Райда, ущипнул себя за ухо. Я ведь Я не слишком-то красив, если по человечески, а вот Нира, она все такая. И будут читать, смотреть, скажут, ейш, то зря она за меня вышла и не скажут, а если и скажут, то она не послушает. Думаешь? Думаю. Илэ подумала, что в той другой жизни она бы волновалась за своего кузена и за его молодую жену и за газету, за слухи. Она же знает, что ты ее не обидишь. Надкивну. И вправду не обидит. Скорее умрёт, чем позволит причинить боль. Это было уже много, но достаточно ли для того, чтобы эти двое были счастливы? Иле хотелось бы думать, что достаточно. В конце концов, кто-то в этом мире заслуживает счастья, так почему не над? Она, она хорошая. Ила попыталась улыбнуться. И ты тоже. И пусть у вас всё получится как надо. Она поцеловала Ната в макушку, как поцеловала бы того самого несуществующего кузена, и он, смутившись, покраснев, поспешил сменить тему. Меня гор мучить будет, как правильно драться. Просто драться я умею, а вот правильно нет. А я теперь должен семью защищать. Вот. Ила согласилась, должен. И позавидовала, что у него есть семья. Впрочем, первый же урок, на котором Нато изволяли в грязи, напрочь развеял его иллюзии о лёгкой учёбе, а второй добил. Были третий, десятый и потом мылы, потерял счёт урокам. Он опять его гоняет. Нира обжилась в доме и, наверное, в этом не было ничего плохого напротив, илы больше не оставляли одну. Но Нира это не Райда. Ей не прогнать страхи. У неё и своих множество. Илэ знает эти страхи в лицо. Гарм хмурый и извивительный, и если он и вправду повадился ходить на кухню, то визиты эти никаким образом на нем не сказывались. По-прежнему сухой, если не изможденный, но с цепким злым взглядом, который, впрочем, редко задерживался на Илэ. И к лучшему, Гарм взялся воспитывать Ната. Во всяком случае, это называлось именно воспитанием. Он его. Точно убьет! Нира старалась держаться с подобающим леди спокойствием, но выдержки не хватало, и она то и дело вскакивала, чтобы подойти к окну, выбирала гостиные, окна которых выходили на задний двор, и застывала, глядя на то, как раз за разом над летит на землю, катится, сминая уже не снег, но грязные ледяное крошего, и стоптали, смешали ногами с пылью. Сухим навозом, с тёмной, промёрзшей землёй он паил её кровью, отпаивал, но крови было мало. Над вставал упрямый, ила быстро поняла, что когда бьют, лучше лежать и молчать, быстрее отстанут. А этот вставал раз за разом, скалился и бросался на гармо, чтобы вновь полететь. Избиение младенца. Ила однажды не выдержала. Но это не было её дело, и если Райда был спокоен, то и ей следовало бы, но он от возвращался со двора задним ходом и пропадал где-то в доме за лизовые раны. Нира расстраивалась, замолкала, и смотреть на неё было тяжело. Не такого уж младенца, возразил Райда, который к этому воспитанию относился с полным равнодушием. Над довольно взрослый и считает себя опытным, а это опасно. Райда во двор выходил редко, а когда случалось, то забирался на старую бочку, садился и смотрел. И тогда Иле хотелось его ударить. Я понимаю, что это всё выглядит жестоко. Райда всегда садился рядом, и, наверное, в этом был смысл. Он нуждался в Иле не меньше, чем она в нём. Но он должен понять, что отнюдь не так хорош, как ему казалось. Райда принёс орехи, целый кулёк. И теперь раскалывал их пальцами. Он уже понял. Он очищал ядра от остатков скорлупы и протягивал ила. Она брала, орехи были сладкими. Понял, твоя правда. А теперь он учится и по-хорошему учить должен. Яном Райда сыпал скорлупу в другой кулёк. Гарм осторожен. Неужели разбитые носы пары синяков не великатся на Нира беспокоится. С этим я точно ничего поделать не могу. Он протянул золотистое ядро ореха на его ладони, бледевшее крошечным. Ила лучше беспокоиться за живого, чем за мёртвого. У Ната такой характер, что он не сможет сидеть тихо. И если пока ему многое спускают из-за возраста, то дальше ему придётся или драться, или молчать. А молчать он не умеет. Единственное, что мы можем для него сделать, это научить. Наверное, он был прав. Ила чувствовала его правоту и попыталась объяснить Нире, та слушала, часто моргая, кривясь, с трудом сдерживая слёзы. И я... я не знала, что они такие. Ей было плохо в этом не своём доме. Она пыталась прижиться, но зимой сложно, и страхи не уходили. У второго тоже было имя Мира. поводилась навещать сестру, и та не смела сказать, что визиты эти ей вовсе не в радость. Нира теряла, замалкала, становилась какой-то тусклой, и над которой это вовсе не радовало, злился. Она же пугалась его злости и терялась сильнее прежнего. Она бледнела, краснела, начинала заикаться, теребила юбки и платки, если платком случалось оказаться в руках, озиралась на Илы, у неё, пытаясь найти поддержку, И, наверное, следовало бы что-то сказать, как-то ободрить Ноилу, не представляла, как именно. Ей самой было неуютно. Она с превеликим удовольствием избегала бы этих встреч, но как было бросить Ниру? "И они понимают", сказала та как-то с трудом, пытаясь сдержать слёзы. "Что ей от меня надо? Что им всем от меня надо?" Мира стиснула кулачки. Она такая Такая, я ведь даже не могу сказать ей, чтобы не приезжала. Точнее, я говорила, а она не слышит. Мира стала ласковой, медведя на сладкой, словно эта сладость могла кого-то обмануть. Порой с Мирой появлялся Альфред, всегда с подарками, безукоризненно вежливый, красивый, и над чувствуя превосходство человека, а может свой перед ним долг, отступал, злился. Ревновал, не отдавая себе отчета в том, что испытываемое им чувство – это именно ревность. Он брал Ниру за руку и держал, а если вдруг случалось уйти, то начинал нервничать и жевой железа, проступавшая на его лице, выдавала его беспокойство. Над это было жаль и Ниру. Альфреда же Илы боялась, и страх заставлял держаться от него в стороне, как от доктора, который, к счастью, родственными визитами не злоупотреблял. Я знаю, что вы меня не долюбиваете, сказал он как-то, впрочем, не глядя на Иллу. И у вас есть на это полное право, но нам всё одно придётся жить в этом городе. Он не дождался ответа, ушёл, если не сказать, сбежал. Убийца. Почему-то Илла не могла отделаться от мысли, что кто-то из этой троицы убийца. Альфред с его извечной улыбкой, доктор Шериф Он заглядывал лишь единожды, чтобы выпить бокал бренди и перекинуться парой бессмысленных фраз. Всё хорошо? Он катал бокал в руке, и бренди расползалось по стенке. Всё замечательно, ответил Райда. Почти правда. Замечательно. И зима догорает в ледяных бурях, спешит выплеснуть нерастраченный холод, чувствуя близость весенних костров. День за днём. дни складываются в недели, а недели в месяц, и зимний праздник с погасшими свечами проходит мимо. От него остаётся острый запах смолы, капли её на паркете, зелёные иглы, которые выметали долго, а они всё равно попадали, словно дерево не хотело покидать этот дом. Был Райда. Побудешь со мной этой ночью. И свеча в его ладонях, зыбкий огонёк, который почти касался кожи, Потом, когда меня не станет, кто-нибудь зажжёт свечу в память обо мне. Райда устроился в пустой столовой, которая в темноте казалась огромной. Истинное пламя отзовётся и быть может, позволит душе родиться вновь. Только вряд ли это буду я. Пламя меняет. Лаза тоже. Вы вспоминаете своих ушедших. Сегодня он избегал говорить о смерти, о вином и ещё хлебом. Тогда надо принести вино и хлеба. Если, конечно, это не оскорбить себя. Предложи это кто-нибудь другой, Ила и льв вправду оскорбилась бы. Но Райдо поделился огнём, а она хлебом. В этом будет своя справедливость и своё равновесие. И она разломила ламоть пополам, а вино разлила по кружкам глиняным, как того требовала традиция. В глине вино было чёрным и горьчило. или горючило оно без глины, но само по себе. Я не знаю, что у вас говорят в таких случаях. Ничего. Что ж, тогда ничего не скажу. Но мне жаль, что твои родители погибли. Мне тоже. Ила выпила бокал и вновь налила. Она не пила, да никогда не пила и пить не собиралась вовсе, но сейчас в темноте и тишине поминальной ночи мысль и напиться вдруг Показалось, Даниль за удачный и закопали там. От вина голова стала легкая, и язык тоже, и в этой легкости было что-то правильное. На заднем дворе я закопала, иначе он отдал бы свиням. Это неправильно, неправильно. Райда поставил свечу на пол. Я не знаю ваших обрядов, но будет весна и мы исправим. Настолько, насколько это вообще можно исправить. Он лёг на пол, на живот, сунул руки под подбородок. Он был близко, и от этого становилось удивительно спокойно на душе. Я раньше думал, что будет, когда умру. Вот есть я, есть мир. И мне нравилось жить. А как этот мир исчезнет, точнее, я исчезну, а вдруг ничего почти не изменится. Быть может, кто-то будет грустить, например, Кэрен Он очень эмоциональный у нас. Мама вот огорчится, но остальное-то мир не заметит даже, несправедливым казалось. Ила пила вино медленно. Ей следовало бы ответить, но она не представляла, какого ответа от нее ждут и ждут ли вовсе. Я, я не думала о смерти, то есть о том, что будет после. Просто жила и выживала и не думала, но как об избавлении. Ага, но всё не шло и не шло. Ила легла рядом на пол. Ей никогда не позволяли лежать на полу. Это некрасиво и неправильно, неприемлемо. В её нынешней жизни столько всего неприемлемого, что эта мелочь уже ничего не изменит. Пол был жёстким, несмотря на ковёр. Ила трогала ворс и до досок полированных паркетных дотянулась, закрыла глаза. Изумерла, когда тяжелая ладонь Раяда скользнула по спине. Когда началась Ветовая война, я подумывал уже оставить службу, не совсем чтобы, но перевестись куда-нибудь поближе к столице, может вообще в полицию пойти. Почему? Скучно было. Маленький городок, маленький гарнизон, одни и те же люди, одни и те же лица, и проблемы день за днем одни и те же. Меня туда сослали. Из-за чего? Из-за сбытка дури. Но я там годы провёл, карьеру сделал, командир гарнизона, чтоб его. И надоело всё до невозможности. Подумал, что быть, может, старая история и забылась уже. Собирался осесть где-нибудь, жену подыскал бы. Точнее, мне бы подыскали. У матушки моей целый список подходящих невест имеется. А тут война, и я решил, что хрызь бы задрал эту тихую старость, ну и подал рапорт. Отец поддержал. Он в особый отдел пропихнуть попытался, но там, на моё счастье, решили, что им я не особо нужен, отправили в разведку. Илы. Не знаю, имеет ли это значение, но я убивал, когда нельзя было не убивать. Война шла, и нас не были рады видеть на этих землях. мне приходилось допрашивать и пытать приходилось тоже. И я не скажу, что совесть моя совсем уж чиста, но я никогда никого не мучил ради забавы. Наверное, это было уже много. Илла вновь ничего не сказала, но лишь коснулась руки. Так и лежали до утра. После перелома время полетело быстрее, и порой Илла с ужасом обнаруживала, что прошёл ещё день или два, три. Она перестала их считать. Наверное, не только она, но весь дом замер в неловком ожидании, пока не представляешь, что конкретно стоит ждать: весны, грозы, первой, которая быть может, уже затаилась в чёрной утробе моря. Во всяком случае, отец говорил, что грозы рождаются именно там, на юге, где у моря особенно скверный характер. Порой он рассказывал и о побережье, и о тучах, что тянули пряжу морского тумана, и когда они насыщались вода, делалось светлый, прозрачный, а тучи чернели. Они медленно ползли по небу, добираясь до изломанной линии берега, и крылья ветряков Останавливались, а корабли спешили укрыться в безопасной бухте. Впрочем, отец утверждал, что в первые грозы безопасных бухт не осталось. Он скучал по морю. Теперь эта Илэ понимала отчетливо. Теперь она многое понимала отчетливо иначе, чем прежде. И глядя на небо еще зимнее, светлое, пыталась уловить то самое предчувствие грядущей грозы, которая подарит силу Райда. тоже ждал. Он ничего не говорил и старательно притворялся, будто бы с ним всё хорошо и даже замечательно, но ему не верили. От него пахло болезнью, и запах этот тревожил стаю, заставляя Гарма с удвоенной силой учить Ната. Она учился, и он сам уже наскакивал на Гарма, пытаясь хоть на ком-то согнать бесильную ярость. Нира привыкла Она по-прежнему выбирала те комнаты и окна, из которых выходили во двор, и смотрела уже не бледнее, почти спокойно, и лишь яркие пятна на щеках выдавали волнение. С ним ничего страшного не случится. Ожидание выматывало Илэ, и она теперь сама искала беседы, хоть с кем-то. Я знаю, его учит и... Она и вправду знает, и зачем говорить очевидно? Разве что за тем, что Илэ... не представляет, что ещё сказать. Не понимаю, чего? Почему он женился на мне? Она повернулась к Эйле, бледная, измождённая и тоже ждёт, но чего? Быть может, потому что любит и смотрит с нежностью и прячется, залазивает раны, потому что не хочет, чтобы Нира видел его слабым. И залазав приходит, садится рядом, молчит. Он просто смотрит и просто держит за руку. просто пытается прикоснуться, ловит взгляды, прося прощения, хотя, пожалуй, сам не понимает, в чём именно провинился. Нира прощает и улыбается, оживает. Говорит о чём-то тихо, так что слышно только ему. Нет, остальные могли бы услышать тоже, но понимают правильно и принимают правила этой игры для двоих. Гарм листает очередную газету, а то его все исчезает, верно, на кухне, где тепло и сытно. Райду устраивается в кресле и берёт нани Бронуин. Он упрямо броннуин. Он по-прежнему прямо называет её Броннуин. Иле почти смирилась. Эти двое великолепно понимают друг друга. Куда лучше, чем на ты, Нира? Иле порой завидует им, но зависть её вялая, полумёртвая. Нет, ты ошибаешься, Нира, разжимает руки и смотрит на белую ладонь с отмеченными ногтей. Он меня Если бы любил, то просто пожалел, наверное. А жалость – это не то чувство, из-за которого стоит выходить замуж. Ила пожала плечами. Ей замужество в принципе не грозило, а потому она о чувствах старалась не думать. Без чувств ей было спокойней. Он ну же жалеет, иначе почему избегает меня? Нере не нужны были ответы. Она говорила с собой и себе же отвечала. Еще Мира и мама. И вообще от меня одни проблемы. Зачем ему? Спроси, посоветовала Ила. Вообще она не умела давать советы, но Нира встрепенилась, словно ждала именно этой подсказки. И спрошу. Спроси. На море Илы не было ни разу, но сейчас остро чувствовала его, далёкое и живое, готовое перемениться, уже меняющееся, а значит, до первой грозы оставалось не так долго